Глава 43. Жав кулаки, Герцог Вермонт быстрыми шагами вышел из голубой гостиной и направился к фойе возле самого выхода, где его должен был ждать Кена. Нет, совет подождет. Он никогда больше не оставит Леорию одну. Кем бы она себя не выдавала, он все узнает позже. Он не мог верить тому, что сказал Герцог Нордовский грязные проделки которого были широко известны всем. Неожиданно из небольшого зала слева вышел отряд личной охраны кардинала в форме цвета крови с золотыми треугольниками великой триады на длинных балахонах. Сзади послышался насмешливый голос самого Авартиса. А я ведь вас предупреждал, герцог! Кардинал не будет с вами церемониться. Бегите скорее на свой совет. Или вас арестуют до того, как у вас появится возможность воззвать к справедливости. Герцакмонт обернулся и с потемневшим от гнева лицом бросил: "Я тоже не буду с вами церемониться, когда вызову вас на дуэль. Боюсь, что вас закуют в кандалы до того, как представится такая возможность. К тому же я буду занят, разделывая вашего дружка, который имел глупость вызвать меня на истинный поединок". Вир Вирсарвал маску и авартис нардовский отпрянул в сторону. Правильные черты красивого лица герцога Монта исказились до неузнаваемости. В глазах бушевало жаркое пламя ярости. Внезапно ледяные иголки впились в бедро, мгновенно охлаждая его изнутри. С трудом разжав кулак, Вир сунул руку в карман фрака, и его пальцы нащупали кулон, оставленный там Леорией. Да он просто подстрекает меня. Если я трону его хоть пальцем, мне не видать ни леории, ни совета. Надо немедленно выступить, воспользовавшись таким случаем, шепнул Виру голос разума. Нацепив на лицо маску ледяного спокойствия, мужчина направился в сторону багряной гостиной, избегая встречаться взглядом с герцогом Нордовским и не обращая внимания на сверлящие его спину пристальные взгляды стражей кардинала. Когда он вошел в просторный, залитый светом зал, полный народа, все взгляды обратились к нему. Верне надеялся, что привлечет к себе такое внимание. Он смотрел на многочисленные лица и понимал, что их намного больше, чем он может сосчитать. Некоторые светились надеждой, в других же читалась открытая ненависть. Герцог шагнул к небольшому возвышению, где, возможно, раньше находился трон. Перед ним висел старинный бесценный гобелен, изображавший битву знаменитого героя Первой Эстрийской империи Архириса с кровожадным демоном Тронгом, намного превосходившим его размерами. По легенде, Архирис уничтожил тело Тронга сильнейшим ударом и очистил путь к порталу, который тщательно скрывали демоны. Существовало несколько версий о том, как его удалось окончательно запечатать Но у Наугерцу не было времени на лишние воспоминания. Звучным и внятным голосом он начал свою речь. Когда Вермонт закончил, в зале повисла тишина, которая тут же загудела как разворошенный улей. Вперед вышел пожилой рыцарь с сединой в волосах. Его лицо было преисполнено гневом. Так значит вы хотите взять власть в свои руки и нарушить наши священные законы? Вир вздохнул и промолвил. Вы плохо слушали меня. Я предлагаю присоединиться к армии Вилтранского короля для зачистки Таренского леса на западной границе. На южной границе герцог Карманский собирает значительное войско и готов принять всех желающих для зачистки поселений Южнее Нардоса и Аргведида. Мы наиболее уязвимы на востоке, где имеют печальную славу непроходимые болота и где по преданию был запечатан первый портал хаоса. Нам понадобится все силы для последнего броска в том направлении, хотя до этого еще далеко. Я не понимаю, почему кардинал Тирон не может предоставить своих рыцарей и скоординировать их усилия, например, здесь, на юго-востоке. И самое главное отмена указа об изгнании охотников. Они были и есть наше главное оружие против демонических сил. А кто будет охранять границы нашего государства? Вы пытаетесь ослабить наше королевство и унижаете его защитников, предлагая им предать своего покровителя. А кому нужно будет ваше сильное королевство, если нас не будет? вмешался в разговор герцог Салан. Настал великий час в нашей истории. Либо мы с отважными рыцарями сообща уничтожим скверну и всех, кто пособничает силам зла, либо сгинем сами, служа тем, кто поклоняется злу. Достанем мы орудия богов и приведем людей к вечной свободе силой священного огня. На лицах молодых рыцарей, стоявших поблизости, отчетливо читалось восхищение. Им не хотелось скучной жизни. Вперёд вышли виконт бранш и еще несколько молодых людей, незнакомых Виру. Предоставив им слово, Герцог Мунд отошёл в сторону, а за ним последовал Итарик. «Ты вызвал Нордовского на истинный поединок. Вопросительно взглянул на Друга Вир, подняв бровь. Тарик понизил голос и произнес. "Да, я набрался терпения и дождался нужного момента. Королева со свитой обходила зал, и я бросил свой вызов. Ей ничего не оставалось, как засвидетельствовать его и мои условия. Вир, прошу, не смотри на меня так. Да, я знаю, что наш противник владеет зачатками магии. По недавним слухам, он создает неплохие иллюзии." Но мой родовой амулет поможет мне распознать такую магию и защитит от нее. Вир с недоверием покачал головой и тихо спросил: "Ты надеешься на меч в своей руке против того, кто дружит с демонами и владеет магией? Это все, что у нас есть, Вир. К тому же, Ее величество обещало мне, что Элрика сможет уехать в Салеек в сопровождении моих людей при любом исходе поединка". Тарик, я встретил Леорию здесь, на балу. Я не должен был выступать на совете. Она в опасности. В этот момент за спиной раздался чей-то холодный и какой-то неживой голос. Герцог Вермонт, вы обвиняетесь в убийстве графа Тольса. На вас будут надеты кандалы подчинения, и вы будете доставлены к инквизитору для допроса. Почувствовав прикосновение холодного металла к шее, Вермонт резко повернулся, и в ту же секунду жуткая боль пронзила его насквозь погружая разум в непроглядную тьму. Очнулся он в темном помещении, сидя на низком стуле и с ужасом почувствовал, что не может двигаться. Не волнуйтесь, герцог. Это всего лишь временное действие эффекта усмирения. Вы затеяли опасную игру и должны были догадаться о последствиях. В нашем подземелье вы научитесь любить и ценить жизнь. Низкий голос говорившего доносился откуда-то сзади, где слышался треск горящих поленьев в камине. Внезапно чьи-то грубые пальцы схватили герцога за шею и подняли со стула, как куклу, развернув в сторону источника тепла и света. Вермонт отчетливо увидел высокое расписанное золотом кресло с подножной скамейкой, обитой алым бархатом, и стоявшую возле него фигуру высокого человека в красном плаще. С опущенным на лицо длинным капюшоном. Неторопливым шагом тот подошел к камину, взял в руки железные щипцы и достал горящую головешку. Развернувшись, он неспешно приблизился к Виру. "Начнём с малого. Что же такого вам известно о кардинале Тироне, что вы его так не взлюбили?" "О да, я знаю, что вы пока еще не обрели способность говорить. Поверьте, чем раньше это произойдет, тем быстрее мы перейдем к делу. Горящее дерево коснулось шеи герцога. Верснова очутился в темноте. Он не помнил всего, что с ним произошло во время пыток. И это, наверное, было благом. Было слишком много боли. Ее отголоски еще ощущались, пронизывая измученное тело тысячами иголок. Перед глазами все плыло и вспыхивали багровые круги, которые лопались болезненным треском тупа и вяло он пытался определить, в каком положении оказался. Но конечности его почти не слушались. Герцог сидел, прислонившись спиной к холодной влажной стене. Ногу сжимал плотный металлический обруч, от которого наверх тянулась железная цепь. Во рту было так сухо, что язык прилип к небу. а где-то в углу медленными и тяжелыми каплями падала вода, отсчитывая растянувшиеся до бесконечности секунды. Его медленной агонии. Время от времени ему казалось, что он слышит неподалеку чье то тяжелое дыхание. Скорее всего, это были просто галлюцинации переполненного болью разума. Вер понимал, что обречен на близкую смерть. В долгих мучительных минутах перед глазами промелькнула вся жизнь: редкие счастливые мгновения, горькие воспоминания и бесполезные надежды. Во мраке пред ним предстала фигура Леории. Её длинные золотые волосы не спадали по тонким плечам, едва прикрывая совершенную грудь. "Мой ангел, Мое наваждение!» прошептал он, чувствуя, как приятное тепло разливается внутри. Вокруг ее образа разливалось сиреневое пламя, поглощая любимые черты. "Нет, не уходи, я еще не готов", с трудом шевеля распухшими, потрескавшимися губами, пробормотал он. "Но тут Чья-то костлявая рука дотронулась до его босой ноги, снимая обруч. Другая рука подхватила его и с силой подняла с холодной каменной плиты. Сердце сжалось и замерло, а в голове пронеслась яркой вспышкой последняя встреча с его прекрасной феей. Вир, пожалуйста, любимый. И растворяясь в сиреневой дымке портала, его сознание потянулось навстречу зовущему его голосу.